Глава пятнадцатая, в которой мы бегаем по полю, но вовсе не с романтичными целями. «Вам что-то не нравится? Сидите, молчите, надулись, как сыч. У меня такое чувство, будто я провинилась перед вами. Да? Вы считаете, что я в чем-то виновата?» Комарова задала этот вопрос, едва мы отъехали от дачного домика Ведерникова. «Поселок, который граничил с дачами, закончился». Слева и справа тянулись поля. Их делили на зоны лесополосы. Я вел машину, уставившись вперед. На Комарова вообще не смотрел. Просто внутри меня раздирало на части от противоречивых мыслей и эмоций. Наверное, не заметить мое состояние было сложно. Марков остался в домике, сказал, доберется сам, что меня, несомненно, порадовало. Хотелось, наконец, прекратить наше внезапно зародившееся общение. Человек, он, может, и хороший, хотя... Кому я вру? Говно, а не человек. В моем представлении, естественно. Вот вроде бы умом понимаю мотивы и причины, по которым он поступает тем или иным образом. Возможно, это даже логично в его ситуации. Но хоть убей, после нескольких часов, проведенных в обществе Белобрысова, имел сильное желание помыться. Как в грязи извалялся, честное слово. Зато Александру Сергеевну вообще ничего не смущает, похоже. Сидит рядом, вопросы задает, будто без ее вопросов ни черта не понятно. Я, к примеру, еле дослушал до конца размышления Белобрысова, его, так сказать, гениальный план, в котором мы сначала выманиваем с помощью Филатова и сына Кастро, потом самого Кастро, а потом в неравной борьбе за наследника целой Кубы погибает Беляев Максим Сергеевич, отличный парень и чекист, а вместе с ним Комарова александр Сергеевна. В реальности нам предстоит просто без лишнего шума оставить вместе той самой неравной борьбы два, прости господи, тела – Нину Ивановну и Ведерникова. Шум начнется потом, после благополучного завершения этой операции при причем марков был уверен на сто процентов что игорь леонидович обязательно окажется рядом со своей подругой на мой вопрос за каким чертом ведерникова сын кастра белобрыс ответил мол не моя головная боль это то есть получается данная часть плана будет полностью под контролем блондина он обеспечит появление нины Ивановны в нужном месте и в нужное время Комарова, которая тоже отправится на вручение цветов, должна засветиться рядом с кубинским лидером для чекистов. Пусть они думают, будто Александра Сергеевна собиралась через команданта смыться из Союза. В любом другом случае объяснить ее смерть рядом с Максимом Сергеевичем будет сложно, а так стечение обстоятельств. Она просто хотела сбежать из страны, предложив Кастро все тот же злосчастный список. По крайней мере, Марков уверял, что в эту версию чекисты поверят безоговорочно. Потому что дружба дружбой, но за нелегалов союза, которые скрываются в Америке, Фидель уцепился бы. И вот после всего, что было сказано, александр Сергеевна задает такие вопросы. «Что-то...» Я отвлекся от дороги и уставился на Комарову. Благо, трасса практически пустая. Огромный плюс нынешнего времени. Никаких пробок. Вообще. Я с удивлением посмотрел на сидящую рядом женщину. Она выглядела вполне искренней. Не понимает, реально. Но ладно. Резко свернул к обочине, остановился и вышел из тачки. Сильно хотелось подышать свежим воздухом. Вообще, если честно, гораздо сильнее хотелось развернуть Волгу и ухерачить в туманную даль, увеличив расстояние между мной, Марковым, делегацией Кубы и этим городом на максимально возможное. Сдерживало лишь то, что я прекрасно понимал, это не выход. Ну, сбегу, спрячусь. И... Во-первых, где? Я, в отличие от той же Комаровой, не имею кучу документов, которые помогут мне жить под чужими именами до старости. Даже не очень понимаю, на кой черт Беляеву нужен был паспорт с его настоящей фамилией и реальными данными. Для побега самое такое вариант. А главное, куда он собирался бежать? В тайгу ехать, что ли? Лет сорок топтать медвежье говно? Построить себе шалаш, жить отшельником? Ну ладно, не сорок, двадцать точно. А потом в той кутюрьме, которая накроет страну, всем точно будет не до меня. Но даже такая перспектива вовсе не кажется привлекательной. А во-вторых, что это за гребанный квест, где на каждом шагу надо выбирать, я или кто-то другой, союз или штаты? Такое чувство будто меня специально закинуло в Беляева для вот таких моральных терзаний. Черт, я даже не знал, что моя совесть имеет столь громкий голос. Мне казалось, та жизнь, которую вел последние годы, не здесь, конечно, в своем времени и теле, приучила меня быть жестче, нарастила, так сказать, крепкую броню, но ни хрена. Оказывается, не все я готов принять даже ради своего спасения. Хотя, по большому счету, вариант, предложенный Марковым, совсем неплохо. Устроить свою гибель и с левыми документами, которые чуть ли не к завтрашнему дню будут готовы смыться из страны. Документы, кстати, тоже обещал справить Белобрысый. Он же даст нам контакты какого-то прекрасного человека, проживающего в Швейцарии. это дальний родственник Маркова поможет устроиться на новом месте, работу найти и вообще стать законопослушными гражданами страны сыра и банков. Удивительное человеколюбие со стороны Маркова могу объяснить лишь одним. Скорее всего, тот самый товарищ, который должен будет нас встретить, вместе с нашим появлением получит от Вадима весточку. Содержание этой весточки несложно представить. Там-то в швейцарских Альпах мы с Комаровой реально отдадим концы. Белобрусовы совершенно не нужны в крепком здравии ни я, ни Александра Сергеевна. Просто здесь это сделать он сам не может. А вот если с нами приключится несчастный случай, за хренову тучу километров от Союза, то и проблем никаких. В общем, мысли в голове роились тревоженным ульем. А моральные принципы, о наличии которых я узнал совсем недавно, требовали не быть мудаком. Поэтому я пошел прочь от машины в поле, как псих. Сам понимаю, выглядит мое поведение для Комаровой странно. Но я не подписывался на все это. Чертов Максим Сергеевич, жаль, что он умер. Я бы ему с огромным удовольствием набил рожу. Особо данный факт ситуацию не изменил бы, но хоть душу отвести. Я не понимаю... Комарова тоже выскочила из машины и рванул следом за мной. Я шел вперед по этому дебильному полю в сторону ближайшей лесопосадки. Сам не знаю, почему и зачем. На кой черт сдалась она мне? Просто шел вперед. Александра Сергеевна резвой козочкой неслась рядом. — Максим Сергеевич, что не так? Я вижу, вас буквально корежат от каких-то переживаний. Объясните. Она или реально не понимает, или весьма успешно притворяется дурой. Кстати, второй вариант кажется мне гораздо более правдоподобным. — Что не так? — я резво остановился и повернулся лицом к Комаровой. — Серьезно? — Александра Сергеевна правдоподобной прыти от меня не ожидала, поэтому немного убежала вперед затем сообразила что я остался за ее спиной тоже остановилась вернулась назад встала напротив и уставилась мне в лицо и глаза такие наивные прям робкая незабудка а не комарова все не так все твою мать не так вы понимаете что мы на полном серьезе только что обсуждали как использовать двоих ни в чем не повинных людей договор я не успел Александра Сергеевна завелась. Как уже бывало ранее, произошло это в одну секунду. Маска, не понимающая ни черта святоши, моментально слетела с ее лица. Глаза сузились в прищуре, а на щеках появился румянец. Я уже вычислил, в какие моменты с этой женщиной происходят подобные метаморфозы, когда она в бешенстве. Вот такое состояние ближе к истине, а то стоит тут, изображает из себя святую невинность. «Ох, как интересно!» Александра Сергеевна уперла с одной рукой себя в бок и принялась испепелять меня взглядом. А вот хрен я засмущаюсь или отведу глаза. «Вообще-то хочу напомнить. В данный момент мы занимаемся спасением вашей драгоценной, уж простите за термин, шкуры. Лично мне приезд Фиделикастро никак не мешает. По мне пусть хоть каждый день катается туда-сюда». Я не имею приказов от своего начальства убить лидера страны. Я и начальства, между прочим, не имею. В данном случае мы ищем пути выхода для человека, который на секундочку является нелегальным агентом Соединенных Штатов. Причем ищем вместе, хотя я могла бы спокойно пойти к вашим коллегам, которые из комитета, и за столь ценную информацию получить от них помощь определенного характера. Могла бы через Маркова выйти на контакт с ЦРУ и от них тоже получить помощь определенного характера в обмен на всю ту же информацию. Но вместо этого я ломаю голову, как вам выкрутиться из столь запутанной ситуации. А вы капризничаете здесь. Прекратите разговаривать со мной снисходительно. Что за дебильную манеру взяли? Нашли тоже мальчика». Я шагнул к Комаровой и ткнул ей указательным пальцем в лицо. «Хватит этого вашего стоумового хитрожопого поведения. Хватит выпячивать при каждой возможности свое якобы нереальное доброе сердце. Хватит все преподносить так, будто без вас я пропаду. Хватит считать меня идиотом, в конце концов. Вы думаете, я не понимаю и не вижу, что в каждом вашем смысле или брехня, или двойной смысл?» Вы рассказываете мне что-то, но при этом за вашими рассказами кроется еще до хрена чего И с Марковым. Вы реально считаете, я не замечаю, что вас с ним связывает еще что-то? Запомните уже, наконец, если я делаю вид, что верю, это вовсе не означает, будто так оно и есть. Из моей головы ни на секунду не уходит мысль, что вас очень долго готовили, как обычно готовят настоящих агентов. Вы умеете исключительно хорошо врать, вы думаете только о себе и своей цели. Еще раз повторяю, мы в данный момент говорим о невиновных людях, которых собираемся грохнуть ради своих интересов. Невиновных? Александра Сергеевна сначала свела глаза к переносице и посмотрела на кончик моего пальца, который маячил перед носом. Честно говоря, в какой-то момент даже появилось ощущение, она борется с желанием отгрызть его мне по самое плечо. Потом снова перевела взгляд на меня. «С чего это Филатова и Ведельников стали у нас невиновными? Вы забылись, что ли? Так я напомню, сами же говорили, возможно, они оба виноваты в смерти Маслова». «Да хрен там!» Я прямо физически ощущал, как меня переполняет злость. Если уж на то пошло, то мы с вами виноваты в смерти Маслова, ясно? Условно говоря. Нет. Александра Сергеевна даже отпрянула назад и отрицательно покачала гвой. Что вы несете? Я очень хорошо относилась к Любу Ивановичу и никогда не причинила бы ему вред. Да, представьте себе, именно мы виноваты. Потому что убили его той ночью, когда вы, блин, приперлись ко мне со своей болтанкой. Болталкой. Машинально исправила меня Комарова. «И как это связано, не пойму? Причем тут наша встреча и смерть инженера?» «Как? Кверху каком!» «Если бы вас не принесло в тот вечер, я бы поехал в долбаный дачный домик. Потому что Лев Иванович спрятался в нем вместе с чертежами по моему распоряжению. Я запланировал диверсию на заводе с той целью, чтоб приезд делегации отложили. Или чтоб этот город исключили из их маршрута». Именно я велел Маслову забрать эти чертовы чертежи и укрыться в домике Ведерникова. Потому что я знал, что Ведерникова можно управлять из-за его семьи. И планировал поступить следующим образом. Лев Иванович исчезает. На заводе кипиш. Я сообщаю случившимся о том, что в рядах сотрудников есть предатель. Возможно, сам инженер. Кастры не приезжает в город, не посещает завод. Потом я рассчитывал... Я замолчал на полусловия. Даже не замолчал, реально заткнулся. Будто подавился своими же фразами. Просто в этот момент меня осенило. Не, не осенило. Меня буквально прострелило. Ударило обухом по голове. Пронзило молнией. Как там еще обычно говорят в подобных случаях. Я вдруг четко увидел, понял, осознал, что именно собирался сделать Беляев. И это не была догадка или подозрение, это были мысли самого Максима Сергеевича. Его идиотская память крайне неожиданно вкинула мне пласт определенной информации. И именно сейчас. Посреди этого поля в момент, когда у нас с Комаровой случился открытый конфликт. Сука! Даже память Беляева против меня. Но вот как жить в таком стрессе? Картинки, мелькающие в голове, вызвали у меня легкий ступор. И ведь главное, с самого начала не мог понять, каким боком тут оказался Ведерников. Вообще, в принципе. Думал, почему именно к Игорю Леонидовичу подошел с просьбы о помощи Маслов. Они прямо, скажем, совсем не друзья. Да, инженер считал Ведерникова талантливым парнем, и даже собирался его немного продвинуть. Ему Ведерников импонировал, но исключительно как молодой специалист. Никаких личных контактов у них не было. А тут вдруг столь неожиданное доверие со стороны Маслова. Кроме того, я с самого начала не мог понять, с какого перепугу Беляев изучал дела сотрудников отдела до того, как все началось. Причем дела именно тех, кто вошел в спецгруппу. Он ковырялся в биографии каждого и привлек его имя ведерников. По идее, Максим Сергеевич должен был вызвать Калинина на ковер за то, что Владимир Александрович просрал столь важный факт, как родственники с уголовным прошлым, когда проверял сотрудников. Но не вызвал, а наоборот был вполне доволен тем, что раскопал. На самом деле все оказалось очень просто. Правда, я узнала это только сейчас, благодаря сохранившимся воспоминаниям Беляева, которые, наконец, стали мне доступны. Максим Сергеевич изначально собирался сделать козлом отпущения Игорешу. Вот в чем суть. Он потому и ковырялся в прошлом тех, кто вошел в состав спецгруппы, искал подходящую кандидатуру. Беляев рассчитывал, что его идеи с чертежами сработают. На заводе поднимется шум, Москва изменит маршрут, но потом ведь как-то эту ситуацию надо разрулить. Не мог Маслов просто так объявиться с историей о внезапном помешательстве. Сидел он, никого не трогал, потом взял чертежи и сбежал. Еле рассказать всем о желании устроить себя выходной посреди рабочей недели, а чертежи это вообще не его, ему подкинули. Да и заводу инженер был нужен в добром здравии. Впрочем, Беляеву тоже. Лев Иванович вполне полезный человек, поэтому Максим Сергеевич собирался свалить все на Ведерникова. Мол, Игорек, как человек, имеющий финансовые проблемы, вступил в сговор с врагом. Всё дело в родственниках уголовников, которых, кстати, Ведерников скрыл от особистов. Отец вымогал у сына крупные суммы, и тот нужнался в разработке. Назовем это так. Продался Игорек ради бабла, если коротко. Он силой, шантажом, угрозами вынудил Маслова взять чертежи, а потом спрятал он свои дачи, тоже силой. Звучит, конечно, немного бредово, но это для меня. Остальные поверили бы. Льва Ивановича знали как очень талантливого, но очень трусливого человека. Тихого, спокойного, панически боящегося любого насилия. Ведерников тоже, прям скажем, далеко не командос, однако на фоне Маслова Игорек явно вполне соответствует роли злодея. Далее шла бы отлично продуманная постановка. Доблестный Виляев якобы находит к концу этой веревочки, выясняет о проблемах в жизни Ведерникова, методом анализа и дедукции приходит к правильному решению, где нужно искать инженера. Приезжает на дачу, куда, скорее всего, именно в этот момент явился бы и сам Ведерников. Ну а потом... Игорь Леонидович погибает в ситуации, когда Беляев спасает инженера. Предателя не жалко, все, отчет для полковника готов. То есть идеальный расклад. И Маслов слова бы не сказал никому, правдивого имею в виду, подтвердил бы эту версию. Потому что Максим Сергеевич рассказал предварительно инженеру сильно приукрашенную историю. Подготовил почву, мол, Ведерников собирается выкрасть информацию, важную для оборонки и мировой ситуации. То есть сам инженер подошел к Игорю, будучи уверен, что действует во благо. Выходит, судьба Ведерникова изначально была предрешена. У бедолаги не имелось никаких шансов. Он должен был погибнуть при любом раскладе, причем погибнуть предателем. Человеком, который начал работать на врага. Дело в том, что Беляеву нужен отмаз не только для американских хозяев, но и для чекистов. Сложно объяснить, с хрена он вдруг Маслову отдал подобное распоряжение. Это вызвало бы кучу ненужных вопросов у полковника и комитета. А тут все ясно. Ведерников предатель, Лев Иванович жертва, Беляев герой. «Ну ты и гнида!» — сказал я вслух, пялись при этом на Комарову. Меня почему-то сильно поразила открывшаяся правда. Поразил факт хладнокровного поведения Максима Сергеевича. Он реально планировал слить Ведерникова просто не за хрен. Да, в итоге уверен, Игорек все равно оказался замешан в гибели и Масловой его жены. Судьба, по ходу, у него такая. Однако в тот момент Ведерников был ни при чем. Кто? Я? — Комарова от такого высказывания обалдел и даже, по-моему, обиделась. — Я гнида? — Господи, Александра Сергеевна, успокойте свое непомерное эго. Не все в этой жизни вертится вокруг вас. Я махнул рукой и сел прямо на землю. Сорвал травинку, сунул ее в зубы, а потом уставился вдаль. Естественно, вовсе не для того, чтобы наслаждаться красотой природы. Мне надо было очень хорошо подумать. Не потом, а именно сейчас. Когда память Беляева снова начала шевелиться. По крайней мере, я разгадал еще один элемент мозаики. Понял, зачем Максим Сергеевич ввел в свой план Ведерникова. Игорек, конечно, тот еще козел. Но Беляев... Не знаю... Мой предшественник вызывал у меня противоречивые чувства. С одной стороны, он явно пытался изменить положение вещей относительно своей шпионской деятельности, Тут вот молодец, конечно, не хрен работать на врага, но методы, которыми он действовал, очевидно, Беляев вообще было искренне плевать на окружающих, на то, что будет с тем же Ведерниковым. Пожалуй, единственный человек, который хоть немного волновал Максима Сергеевича, Это Комарова. И то по причине личного интереса. Я, наверное, даже понимаю, почему он увлекся внучкой Ершова. Как говорится, рыбак рыбака видит издалека. Они просто сильно похожи в подходе к решению насущных задач в отношении к жизни. Есть проблема – просто уничтожь ее. Если проблема – это человек, уничтожь человека. Делов-то. Поэтому Беляев, когда узнал о том убитом Комаровой парне, испытал не ужас, не злость, а чуть ли не восхищение. Мол, ничего себе, какая классная особа! «Почему вы сказали, что мы виноваты в смерти Маслова?» Александра Сергеевна вдруг резко успокоилась, подошла ко мне и также уселась рядом, прямо на землю. «Потому что я должен был той ночью находиться вместе с инженером». В этом и был смысл. Это я велел ему спрятаться, чтоб ситуация вокруг пропавших чертежей послужила поводом для отмены приезда Кастера в этот город. Ну, вы пришли ко мне в гостиницу и вышло, как вышло. Льва Ивановича убили. Чертежи нашлись. Версия с предательством отошла на задний план. Вернее, предателем теперь считается сам Маслов. Так решил комитет. Будто Лев Иванович выкрал чертежи с целью продать их штатам. Очевидно, единственная с точки зрения чекистов версия. Но, я уверен, смерть Маслова связана с Вадимом. Белобрысый следил за мной, он же сам в этом признался. Видел, как я отвез Маслова на дачу. Потом видел, как я приезжал к инженеру». Соответственно, может, не до конца, а не целиком, но мои действия Марков оценил верно. Понял, я пытаюсь мутить что-то свое. Вадим, как мы знаем, связан с Филатовой, а Филатова, к тому же, внучка предателя. Короче, вот такой у нас получился круговорот предателей в природе». Не знаю, сам ли Марков убил Льва Ивановича, или это сделала сладкая парочка в лице Нины Ивановны ведерникова Кстати, пока вы спасали Маркова, Игорек подглядывал с кустов, потом дождался мне и все рассказал. Заодно пытался впаривать новую версию событий, связанных с семьей Масловых. Опять врал. Игорь врет мне уже не в первый раз. Он пытается выгородить свою обожаемую филатулу. «Очевидно. Ну и раз уж мы остановились побеседовать по душам, у нас же нет другого времени для этого. Что с Марковым? Думаю, он зря рассчитывает получить список агентов, так? «Я не могу дать ему то, что он хочет». Комарова тоже смотрела вдаль. Выглядела она грустной. «Я вообще никому не смогу передать этот список. Вы знаете, почему». Хотя можно было бы себя обезопасить таким образом от нападок неизвестной стороны, имея в виду попытки убить меня. на Это понятно. Учитывая, что среди нелегалов ваши родители, естественно, список останется при вас. Но у меня вопрос конкретный. Мы убьем Маркова? Думаю, вполне понятно, он тоже не оставил бы нас в покое. Этот дальний родственник Швейцарии... Скорее всего, нас будут поджидать именно там. Я вообще думаю, ничто не мешает Маркову получить двойную награду. Сначала он рассчитывает на ваш список, а потом сольет наш, нас с чтобы отмазать свою задницу. Уверен, белобрысый подсуетится. И как убьем? Вы опять притащите свою болтанку? Болталку? Снова на автомате исправила правилами Комарова. Да похрену! Я просто хочу понимать, чего ждать. В конце концов, Александра Сергеевна, вам пора признать одну вещь. В первую очередь для себя. Мы реально партнеры. Мы с вами. Достаточно уже недоговорок. Ну, ведь вы все равно пытаетесь мне помочь, несмотря на обстоятельства. Я понимаю, скорее всего, делаете для себя самой же. Но лучше начать, наконец, говорить правду. У меня есть некоторые яды, которые позволят сделать все тихо, — коротко ответила Комарова. В принципе, это была ее позиция. Да, мы убьем Маркова. Сначала с ее помощью выберемся из того дерьма, в котором сейчас находимся, а потом убьем. Класс! Еще и яды! Вы просто Екатерина Медичи советского разлива. Что отправите Маркову в подарок? Перчатки, носовой платок? Я покачал головой, «Господи, Ершов действительно подготовил вас ко всему». Но, с другой стороны, спасибо, что со мной вы действовали более гуманно. У меня не было цели вас убивать. Я хотела знать правду. В этом и смысл. Мне до чертиков надоело бегать, прятаться. Тем более, главную проблему это не решит. Я хочу вернуть родителей домой. Поэтому мне было известно, что Маслов... «Работает на комитет. Я специально дала ему понять, кем являюсь на самом деле, чтобы он донес, куда нужно, о моем появлении. Он же вам донес?» Я молча кивнул. «Ну вот. А потом появились вы. Однако почти год не предпринимали они никаких действий в отношении меня. Я не могла понять, почему. И такое бездействие вовсе не входило в мои планы. Я, наоборот, ждала активности». Не подходить же к вам открыто и не задавать вопросы. решил воспользоваться тем, что остался от деда, вернее, тем, что он оставил мне в наследство. Так можно сказать? То, что у вас оказались проблемы со здоровьем, — это случайность. И в любом случае, не считая некоторых проблем с памятью, на которые вы жаловались скользь, ничего смертельного не произошло ведь? И я покосился на Комарову. Интересно, она сильно удивится, если скажу ей, что как раз смертельное произошло, что Беляев, черт бы его, побрал, умер, и я умер, только в другом месте, совершенно в другое время. Однако, естественно, вместо этого произнес слух то, что, возможно, не стоило произносить. Но в кои-то веки мы, наконец, с Комаровой, говорим более-менее откровенно Я не знаю, что делать, честно. Ситуация так складывается, или я, или меня, но... Черт, каким дерьмом не были бы Филатова и Ведерников, не могу я просто так их убить, понимаете? Чисто морально не могу. Мне даже мысль о том, что ожидает Маркова, причиняет некоторый дискомфорт. Одно дело, когда это происходит в драке, там, да, а вот из-под тяжка, не знаю. Другого варианта нет, Максим Сергеевич. Помочь нам сможет только Марков. Вдвоем мы не справимся. Его предложение с фальшивой гибелью — идеальный вариант. Мы сможем выбраться за границу, через Одессу, в Турцию, потом дальше. У меня есть документы, да, но все они сделаны на имена граждан Советского Союза. Вадим обещал паспорта иностранных держав. — Вы, если хотите, отправитесь в Швейцарию, там разберетесь на месте. Что-то мне подсказывает, не пропадете. А я... я поеду в другую сторону. Мне нужно добраться до родителей. «Вы даже не рассматриваете вариант, в котором мы останемся здесь?» Я усмехнулся. В принципе, она могла бы не отвечать, и так все понятно. «А вы не рассматриваете вариант, в котором рассказываете правду своему руководству? Я имею в виду комитет. Хотя, понимаете, они могли бы использовать вас как крота, как двойного агента. По крайней мере, точно остались бы живы». — парировал Александру Сергеевну. «Во-первых, я не хочу больше всего этого. Хочу жить спокойно, без агентов, чекистов, предателей и прочей ерунды. Во-вторых, я помолчал, прикидывая, стоит ли делиться своими подозрениями, но все же сказал. «Во-вторых, в комитете сидит крыса. Кто-то слил вас цареушникам». Вы сами это должны понимать. Внучка Ершова заинтересовала их снова не так давно, поэтому Марков точно знал фамилию. То есть сведения были конкретные — место, имя. Не уверен, что могу хоть кому-то доверять, даже тому человеку, с которым занимаюсь делом Ершова. — Ясно. Александра Сергеевна немного помолчала. Потом снова продолжила. — Ну вот, видите. Выходит, действительно нет другого пути. А Филатова и Ведерников, я удивлена вашим отношением к этому. То есть, не то чтобы кровожадность, это хорошо, но мне казалось, в вашем случае должен работать принцип «цель оправдывает средства Разве не, не этому учат в комитете? Да и вас готовили к конгентурной работе, к работе нелегалам. Какие уж тут нравственные нормы. М да Вы правы. Я встал на ноги, отряхнул брюки. Надо завязывать с душевными разговорами, а то Комарова реально начнет подозревать нечто большее, чем знает. Конечно, мысль о переселении душ ей вряд ли привел в голову, но лишние волнения сейчас точно ни к чему. — Все хорошо? — Александра Сергеевна тоже поднялась с земли. — Посмотрим. Пока рано говорить о том, Что еще не произошло? Идемте, отвезу вас домой. На завод уже нет смысла возвращаться. Время... Я посмотрел на часы. Ух ты, черт! Почти семь часов вечера. Завтра крайний день тишины и покоя. Будет все так, как должно быть. Я направился к машине, которая так и стояла в обочине, с открытой пассажирской дверью. Видимо, Комарова торопилась меня догнать и не захлопнула ее. При этом в голове крутилась одна и та же мысль — хорен им всем. В конце концов, безвыходных ситуаций не бывает. Безвыходная ситуация — это когда над тобой крышка гроба. Поэтому я в любом случае найду выход. Но только выход будет тот, который устроит меня.